Из всего вышеизложенного становится понятным, почему источники объективной психологии так скудны в материалах, дошедших до нас из древних времен. Разделение на четыре темперамента, перешедшее к нам от древних, есть типизирование, почти что лишенное психологических свойств, потому что темпераменты несут в себе в значительной степени психофизическую окраску. Однако недостаток каких-либо сведений вовсе не доказывает, что в античной классической литературе мы не найдем следов воздействия тех психологических пар противоположностей, о которых мы здесь говорим. Так философия гностиков установила три типа, быть может, соответственно, с тремя основными психологическими функциями мышлением, чувством и ощущением. Мышлению таким образом соответствовал бы пневматик, Чувству – психик, ощущению – гилик. Подчиненное положение психика соответствует духу гностицизма, который, в отличие от христианства, настаивал на исключительной ценности познания. Христианские же принципы любви и веры относились отрицательно к познанию. В сфере христианства «пневматик» был бы поэтому не вполне оценен и признан, поскольку он являлся бы чистым представителем только гнозиса, только одного познания. Вспомним также о различии типов при разборе долголетней ожесточенной борьбы, которую церковь от начала вела против учения гностиков. При несомненном преобладании практического направления, которым отличалось христианство первых времен, человек интеллектуальный всегда рисковал остаться за флагом, если только он не следовал своему боевому инстинкту и не отдавался всецело апологетической полемике. Правило веры регула фидей слишком ограничивало и не допускало никакого самостоятельного движения. Более того, оно не несло в себе позитивного интеллектуального содержания. В нем заключалось ограниченное число мыслей, с практической точки зрения чрезвычайно ценных, но сковывающих мышления. Сакрифициум интеллектус гораздо тяжелее поражало человека мысли, нежели человека чувства. Поэтому вполне понятно, что содержание гнозиса, главным образом познавательное, ценность которых и для нашего современного умственного развития не только не утратилась, но даже значительно возросла что такие содержания неудержимо привлекали принадлежавших клону церкви людей интеллектуального типа. Для таких людей именно эти содержания и являлись настоящим мирским соблазном. Особенно досаждал в церкви докетизм, со своим утверждением, будто Христос обладал лишь видимостью плоти, и что все его земное существование и страдания было также одной лишь видимостью, Это утверждение выдвигает мышление на первый план в ущерб всему, что человек способен воспринять чувством. Мы вправе сказать, что две фигуры яснее всего олицетворяют борьбу с гнозисом. Фигуры чрезвычайно значительные, не только как отцы церкви, но и как личности. Мы говорим о Тертуляне и Оригене. Оба жили в конце II века нашей эры и были почти современниками. Вот что говорит о них Шульц. Один организм способен воспринимать питательное вещество почти без остатка и вполне ассимилировать его. Другой же, напротив, выделяет его почти без остатка, словно в возбужденном состоянии энергичной самообороны. Столь же противоположно реагировали Ориген и Тертулян. Их противоположные реакции по отношению к гнозису не только обрисовывают их характеры и их миросозерцания, но имеет и принципиальное значение для роли, которую играл гнозис в духовной жизни и религиозных течениях той эпохи.